Глава двадцать восьмая Переступив через пентаграмму на полу, я поежилась от страха. И зачем меня вообще понесло в лабораторию? Может, еще не поздно вернуться? Признаюсь Дарану, что случайно растворила запирающее заклинание. Откуда-то донеслось жалобное мяуканье Триш. Вздохнув, я огляделась. Не могу оставить ее в беде. Да, фактически, кошка давно мертва, и пребывание в каком-нибудь шкафу ей не навредит. Но она же испугана. Но где же она прячется? Приблизившись к двери, за которой скрывалась кладовая, я прислушалась. Определенно, звуки шли оттуда. Как же она умудрилась забраться туда? Обычно она избегает посторонних. «А сегодня здесь было столько народа?» Видимо, любопытство оказалось сильнее. Кошка жалобно мявкнула, и я решилась. Я уже была внутри. Ничего страшного, если снова загляну туда. Я не собираюсь смотреть ни на книги, ни на ритуальные предметы. Просто заберу негодяйку. Приложив ладонь к двери, я разбудила свою силу. Тише добрительно хмыкнул, поддерживая меня. Ему нравились приключения. В последнее время я чувствовала свой дар, даже не проваливаясь в медитацию. С тихим щелчком дверь отворилась, и я облегченно выдохнула, заметив костлявый силуэт в углу. На полу в беспорядке валялись книги, залитые разноцветной жидкостью, и осколки стекла. Один из шкафов был перевернут. Ни одно зелье не уцелело. Что-то мне подсказывало, что Даррен будет очень зол за наше вторжение. Сделав шаг вперед, я с удивлением обнаружила, что Триш царапает каменный пол. Она вовсе не угодила в ловушку, как мне думалось. Заметив меня, кошка приветственно заурчала. Я присела на корточки. «Ты что устроила здесь?» «Лучше не попадайся на глаза дарану еще раз воплотит тебя!» Я попыталась взять кошку на руки, но она вывернулась и вновь принялась скрести пол. «Да чем он ей не угодил?» «Пойдем-ка отсюда!» Я почувствовала себя неуютно. От тяжелого запаха разбитых зелий у меня кружилась голова. Когда я попробовала поднять триш, она зашипела на меня. В сочетании с ее костлявым телом и ярко-желтыми глазами это смотрелось жутковато. Я нервно сглотнула, ругая себя за слабость. Мне приходилось не раз бороться с умертвиями. Неужели меня испугает домашнее животное? Тут пусто. Я дотронулась до пола, пытаясь вразумить кошку. Но в ту же секунду в комнате ярко полыхнуло серебристым. Теперь я увидела в стене металлическую дверь, по всей видимости, ведущую в подземелье. Еще глубже. Испуганно отшатнувшись, я прикусила язык, чтобы не вскрикнуть. Нейтрализация растворила маскирующее заклинание. Вдоль позвоночника пробежали мурашки. Это нехорошо. Даррен умолчал об еще одной комнате, а служебники не сумели ее найти. с жалобно мяукая, поскреблась в дверь. К моему удивлению, та заскрипела и чуть приоткрылась. Похоже, одновременно я нейтрализовала и запирающее плетение. И чего кошки не имется? Я обняла руками плечи, чувствуя озноб. Что прячет Даран? Не поэтому ли он так настойчиво запрещал приближаться к его лаборатории? Или там еще одна кладовая с предметами по некромантии? Понимая, что пытаюсь убедить саму себя, я нервно рассмеялась. Мне так хотелось верить, что в подземелье нет ничего особенного. Поднявшись на ноги, я замерла возле двери. Загляну буквально одним глазком, просто проверю, что там ничего нет. Ничего страшного не произойдет. Я потянула дверь на себя, но вдруг под ноги бросилась кошка. Она прошмыгнула в образовавшуюся щель и скрылась из виду. «Триш!» Я застонала. «Теперь мне придется спуститься туда». Глубоко вдохнув, я распахнула дверь шире. Меня тут же окутал насыщенный запах мяты. Под ложечкой засосала от страха. Обычно этот запах сопровождал Дарена после работы в лаборатории. Отругав себя за слабость, я аккуратно шагнула вперед, нащупав ногой ступеньки. Тут было темно. Щелчок пальцами не сработал. По-видимому, обычных магических шаров здесь не было. Света, падающего сверху, мне хватило, чтобы спуститься по лестнице и разглядеть подсвечник с тремя свечами на небольшом столике. При помощи лежащего тут же огнива я зажгла их и почувствовала себя увереннее. Освещая себе дорогу, прошла вперед. «Кажется, здесь гораздо просторнее, чем наверху. И совершенно пусто. Для чего же использовалось это помещение?» Я с трудом вдыхала затхлый воздух. Каменные стены давили на меня, и с каждой минутой меня все больше охватывал страх. «Триш, где ты?» пробормотала я, жалея, что заявилась сюда. Впереди послышалось чье-то шумное дыхание, а следом душераздирающий скрежет, словно кто-то точит когти о камень. Я почувствовала запах болезни и немытого тела. Схлипнув от ужаса, я попятилась и наткнулась спиной на что-то. В углах подземелья зажглись магические шары необычного красноватого оттенка. Я несколько раз моргнула, привыкая к освещению. Сделав еще один шаг вперед, заметила огромную металлическую клетку, в которой спиной ко мне сидела, кажется, девушка. Триш умудрилась пролезть сквозь прутья и забралась к ней на колени. — Мисс, вы в порядке? — охрипшим от ужаса голосом спросила я. Она молчала. Я видела лишь спутанные волосы, торчащие во все стороны, грязное зеленое платье и краешек... Передника? На ней же форма горничной. Из моего горла вырвался крик, и пленница обернулась, хищно ощерившись и сверля меня диким взглядом. Я отшатнулась, вскинув ладонь ко рту. Лилия! Несомненно, это была она, я помнила ее портрет. Вот только... Кожа девушки приобрела синеватый цвет. Безумные желто-карие глаза были слишком большими для исхудавшего лица. Потрепанное платье висело мешком на грязном теле. Она похожа на умертвее. Лили жадно принюхалась и быстро подползла к решетке, облизнувшись и с вожделением, глядя на меня. Триш, которую бесцеремонно спихнули с колен, вновь потерлась ее ноги. Если бы не клетка, я бы умерла от ужаса. Что с ней случилось? Она как будто превратилась в нежить, но не до конца. Оглядевшись, я обнаружила на столе какие-то странные предметы, смутно напоминающие медицинские приспособления. Флаконы с маслом мяты, судя по исходящим от них ароматам. Тарелки. Даррен пытался кормить ее? Он же клялся мне, что не причинял ей вреда. Говорил, что она уехала в столицу. А все это время она была здесь. Я настоящая идиотка. Я безоговорочно поверила некроманту, не принимая во внимание ни визит служебников, ни пропажу шкатулки с серьгами. Я шумно выдохнула. Сердце перехватило от боли. Сейчас я не боялась, Лилия, а жалела. Бросив еще один взгляд на бывшую горничную, я покачала головой. Надо убираться отсюда, пока меня не нашел Ренфорд. Не знаю, как он отреагирует на то, что его тайна раскрыта. Я попробовала позвать Триш, но она жалась к девушке, по-видимому, ощущая в ней родственную душу. Теперь ясно, почему она все время лезла сюда. — Ну, как знаешь, — буркнула я и резко развернулась. Я запнулась обо что-то на полу и зашипела от боли. Бросив взгляд на пол, похолодела. Передо мной металлический рычаг. В ту же секунду решетки клетки натужно заскрипели. В сознании молнией промелькнула мысль. Сейчас Лили освободится. Я попыталась вернуть рычаг на место, но его заклинило. Потеряв несколько драгоценных секунд, я бросилась к выходу. Позади раздался жадный виск и звук торопливых шагов. Чувствуя зловонное дыхание девушки за спиной, я быстро взбежала по лестнице и выбралась наружу. Захлопнув дверь, я прижалась к ней, едва дыша от ужаса. Лили не хотела сдаваться. Она привалилась к двери, и та немного поддалась. Я уперлась ногами, лихорадочно соображая. Как же ее закрыть? «Лили сильнее меня! Я не смогу ее удержать!» Не придумав ничего иного, я взмолилась к своему дару. Тишь, Помоги!» С кончиков моих пальцев сорвалась серебристая нитка магии. Она мгновенно впиталась в дверь, и на ней засветилась зеленоватая вязь рун. Я ухнула, не веря своим глазам, и медленно отняла руки. «Мне удалось вернуть на место запирающее заклинание!» Неужели я так легко отделалась? Я все еще слышала, как в дверь билась Лили, тоской об ускользнувшей добыче. Переведя дыхание, я вышла из лаборатории, оставив последние двери незапертыми. Даррен и так поймет, что я была внутри. Я отчаянно не желала верить в вину некроманта, но только что собственными глазами видела доказательства этого — смахнув слезинку со щеки до да боли прикусила губу, чтобы не разрыдаться. меня било зноб и я направилась на кухню отыскав в буфете открытую бутылку бренди сделала несколько быстрых глотков. горло обожгло я закашлялась, но зато получила возможность соображать. что же мне делать? Сидя за столом, я гипнотизировала взглядом початую бутылку бренди. В голове царила мешанина мыслей и образов. Я все еще видела перед собой злобно рычащую Лили. Что случилось с девушкой? Для умертвия она была слишком... живой. Но ее желание закусить мною далеко от нормального. Впрочем, гораздо больше меня волновал другой вопрос. «Что теперь делать мне? Разорвать контракт с Рэнфордом и выплатить неустойку? Слишком опасно. Орден магов может воспользоваться этим и прибрать меня к рукам. Рассказать служебникам? Все кончится тем же самым. Да и что-то внутри меня протестовало против такого решения. Даррен сделал для меня слишком много». Отправить мужчину, которого я люблю, на каторгу и даже не выслушать его? Нет, на это я не способна. В глубине души жила надежда, что все это какая-то ошибка, досадная случайность. Зачем некроманту превращать Лили в умертвие? У него их целое поле. Но стоило представить, что в одном доме с Эми и Оливером жило это существо, меня охватывало возмущение. «А если бы они пострадали?» «Как бы то ни было, во время разговора с некромантом я должна защитить себя. Неизвестно, как отреагирует мужчина на новость о том, что его тайна раскрыта. Будет ли он защищать ее любой ценой?» После выпитого бренди захотелось есть. Но сегодня я ничего не готовила. Предполагалось, что ужин Даран привезет с собой. «Еще одна загадка». Зачем он отправился в город? Он не так часто бывал там. Возможно, причина безобидна, например, покупка новых книг. Но интуиция подсказывала мне, что для визита в книжную лавку Ренфорд был слишком напряжен. Впрочем, неважно. У меня есть дела посерьезнее. Я вытянула руку и уставилась на фиолетовую метку на запястье. Мне нужно избавиться от нее. Если что-то пойдет не так, я даже не смогу выйти из дома. Известные миру нейтрализаторы работали с артефактами, а не с чистой силой, как я. По оговоркам комиссии я поняла, что второе гораздо сложнее. А куда отнести метку? Это простое заклинание или нечто большее? Может, у меня не получится уничтожить ее до конца, но зато я смогу обрести свободу передвижения». Призвав свою силу, я направила ее на метку. Кажется, она нисколько не изменилась. Спустя несколько попыток пришлось признать, что способ не работает. Вероятно, сперва нужно разглядеть эти заклинания и лишь потом пытаться нейтрализовать. Вскочив с места, я принялась расхаживать по кухне, припоминая, что мне рассказывал Даран. Забавно, что я пытаюсь избавиться от некроманта с помощью его же знаний. Сообразив плетение, какой группы могут быть заключены в метке, я прищурилась, силясь увидеть свечение, сопровождающее магию. Битых полчаса я буравила взглядом запястья. И, наконец, краем глаза уловила красноватое сияние. «Есть!» Не раздумывая, направила силу на него и обрадованно вскрикнула, когда комнату затопила привычная серебристая вспышка. Метка несколько побледнела. Неужели получилось? Не веря своим глазам, я подпрыгнула на месте. Теперь я чувствовала себя гораздо увереннее. Вот только... Нужно проверить, смогу ли я выйти за порог и не ощутить боли, как прежде. Но если я ошибаюсь, даран узнает об этом и может явиться домой еще раньше. Откинув еще влажные волосы за спину, я сделала глубокий вдох и решительно направилась к двери. Отворив ее, остановилась на пороге. Я еще помнила ту обжигающую боль. С улицы в дом проник ветер, кусающий мои голые ноги. Сгустились чернильные сумерки, и я с трудом могла разглядеть рощу впереди. Но что это? Одно из деревьев пришло в движение и вскоре превратилось в мужской силуэт. Это не Даррен, как мне подумалось сначала. Он выше и шире в плечах. На Джекинса тоже не похож. Испугавшись, забыла о своем эксперименте и решила запереться. Не успела. В проем втиснулась мужская нога, потом дверь рванули на себя. Увидев гостя, я вздрогнула. «Как мило, что ты меня встречаешь!» Улыбнулся Джастин и буквально втолкнул меня в дом, входя следом. «Мастера Ренфорда нет дома», — твердо сказала я, мысленно молясь, чтобы Виконт ушел. «Знаю», — издевательски хмыкнул тот. «Именно поэтому я здесь». Мне доложили, что он уехал в город. Я похолодела. Улыбка Джастина была отчаянной, и это пугало. Он захлопнул дверь и повернулся ко мне. Наслышан про твои открывшиеся таланты, так что магию применять не буду. Старый добрый кинжал поможет нам договориться, верно? Я сглотнула, глядя на блестящее лезвие, которым поигрывал Джастин, и отступила назад. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. — Не вздумай бежать, я все равно тебя отыщу, а из дома ты выйти не можешь. Дождемся Ренфорда и потолкуем. Кажется, он питает к тебе определенную слабость. Кэтлин рассказывала, как он вступился за тебя. — Пусть снимет заклятие, иначе... «Подать вам вино?» — учтиво спросила я. «Понятливая девочка!» — хохотнул Виконт и больно потрепал меня по щеке. Меня передернуло, но я усилием воли сохранила вежливое выражение лица. Благодаря Даррену Джастин не может изнасиловать меня. Но что-то мне подсказывало, что он с удовольствием пустит в ход кулаки. Я видела в его глазах искры безумия. Он едва сдерживался. «Желаете каких-нибудь закусок?» «Неси все, что есть!» Виконт с наслаждением плюхнулся в любимое кресло Ренфорда и сложил ноги на низкий столик. Я направилась на кухню, но, сделав несколько шагов, стянула домашние туфли и на цыпочках проследовала к выходу. «Сейчас мне предстоит выяснить, смогу ли я выйти из особняка. Времени на размышления не было. Отворив дверь и помедлив буквально пару секунд, я перешагнула порог и оказалась на крыльце. В ожидании боли зажмурилась, но она не пришла. Выдохнув от облегчения, я надела туфли и бросилась прочь. Мне необходимо спрятаться. Не дождавшись закусок, Джастин поймет, что я сбежала, и будет в бешенстве. Нельзя попадаться ему под горячую руку. По инерции, пробежав пару ярдов, я озадаченно остановилась. Где мне спрятаться? На улице слишком холодно. За несколько часов я замерзну. Мне нужно какое-то укрытие. Вдруг мой взгляд упал на знакомое серое здание, едва различимое в сумерках. Склеп Ренфордов. Подобрав юбки, я побежала к нему. Туфли тут же промокли, но я не обращала внимания на это. С неба посыпался снег, а ветер крепчал с каждой секундой. Мне оставалось преодолеть всего с десяток ярдов, когда в спину мне донеслось «Мерзавка!». Оглянувшись, я увидела, как Джастин с искаженным от ярости лицом сбежал с крыльца. «Он убьет меня!» Припустив еще сильнее, я первой добралась до склепа и толкнула массивную дверь, молясь, чтобы она не была заперта. Мне повезло, она поддалась. Оказавшись внутри, тут же поняла, какую ошибку совершила. «Теперь я в ловушке!» Зажав ладонью рот, протиснулась в какую-то нишу. Щелчком пальцев нейтрализовала магические шары и затаилась. Дверь заскрипела, и в склеп вошел Виконт. «Все-таки ты дрянная девчонка, Лив, и заслуживаешь наказания!» Голос Джастина эхом разошелся по помещению, и по спине поползли мурашки. «Зачем я вообще решилась бежать? Нужно было тянуть время до возвращения Дарона. Молчишь? Я все равно найду тебя!» Сердце громко стучало в груди. Казалось, Виконт легко может расслышать его стук и отыскать меня. Рядом раздались шаги, и я зажмурилась, мысленно молясь Всевидящему. «Вот ты где!» Меня резко выдернуло из укрытия, и я упала на каменный пол, разбив колени в кровь. Тут же, вскочив на ноги, шарахнулась в сторону и наткнулась на постамент. Словно зачарованная, я наблюдала за тем, как он покачнулся и рухнул, увлекая за собой и соседние, один за другим. Раздался грохот. В воздух взметнулся прах из разбитых урн, смешанный с пылью, и я закашлялась. «Готов поспорить, Ренфорд будет недоволен», — протянул Джастин. «Еще как недоволен», — раздалось позади. Не веря своим ушам, я обернулась и увидела дара, стоящего в дверях склепа. Его черные глаза горели яростью, а руки сжались в кулаки. Виконт замялся и занервничал, неосознанно пятясь. Его план провалился. Он не мог шантажировать некроманта мной. Пользуясь моментом, я отступила назад, прячась за одним из постаментов. «Мастер, вы все неправильно поняли!» — вскрикнул Джастин. Отвернувшись, он вытащил кинжал из-за пояса и направил острие на Ренфорда. «Как же ты мне надоел!» — рявкнул Даррен. Молниеносно он скользнул вперед и резким движением выбил оружие. Быстрый удар по болевой точке, и Виконт рухнул, как подкошенный. Его тело с громким звуком встретилось с полом, но мне ни капли не было его жаль. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил меня некромант. Судя по всему, он еще не был в доме и не знал, что я залезла в лабораторию. «Да». — кивнула я, не спеша приближаться к мужчине. «Расскажешь, что случилось?» Я смотрела на лицо Ренфорда, ставшее таким родным за эти недели, на растрепавшиеся волосы. Я не хотела знать правду. Если бы не Лили, у меня осталось бы несколько дней до нового заседания комиссии. Я смогла бы провести их рядом с ним. Спину обдала холодом. Ренфорд напрягся, а между лопатками засвербело. Скосив глаза, я вскрикнула. Над моим плечом навис светящийся голубым призрак. «Не двигайся», — прошептал Даррен. «Я сейчас успокою его. Предкам мне нравится, что их покой потревожили и разбили урны. Даже если бы я и хотела, не смогла бы пошевелиться. Меня охватило отцепенение». Я чувствовала ледяное дыхание призрака и его яростный взгляд. Он определенно был зол на меня. Ренфорд, шепча под нос, создавал какое-то плетение. В его ладонях наливалась черным семиконечная звезда. Рядом с первым призраком появилось еще двое. Их присутствие заставило меня охнуть от острой боли в груди. Такое ощущение, словно мое сердце сжали в кулак. Дышать стало невообразимо тяжело, и я почувствовала, что задыхаюсь. Силясь сделать вдох, я покачнулась, нарушив запрет Дарона, и увидела ужас в глазах мужчины. В ту же секунду он прыгнул на меня, прикрывая своим телом. Из легких вышибло воздух, и я не сразу осознала, что мое запястье охватил браслет. — Это моя невеста! — крикнул Ренфорд. — Часть семьи! Призраки отступили, растворяясь прямо в воздухе. Вместе с ними исчезла и боль в груди, и удушья. Посмотрев на руку, я изумленно выдохнула. Даррен надел на меня обручальный браслет. «Вообще-то я хотел сделать тебе предложение в романтичной обстановке. Но пришлось действовать быстро. С заклинанием я не успевал». Я перевела потрясенный взгляд на смущенного некроманта, все еще не находя слов Он хочет жениться на мне?» Когда я забрала из банковской ячейки семейную реликвию, мамин обручальный браслет, то почувствовал, что с твоей меткой что-то неладно. Я тут же помчался в особняк и едва не опоздал. Джастин явился из-за проклятия. Ренфорд помог мне подняться и ощупал меня, убеждаясь, что я в порядке. Мы одновременно бросили взгляд на Виконта, лежащего в углу. я обернулась к дарану, но сказала вовсе не то, что он ожидал услышать. я нашла лили слова камнем упали между нами в склепе мгновенного царилась тишина, а лицо некроманта посерьезнело. я аккуратно вывернулась из его объятий и обхватила себя руками. это не то что ты думаешь наконец сказал даран, делая шаг ко мне, а что я должна думать. Вспыхнула я, отодвигаясь. «В твоем подземелье находится превратившаяся в умертвие горничная, которую ищут служебники. Хотя ты клялся мне, что не трогал ее». «Я не лгал тебе». Даррен запустил пальцы в волосы. «Темный артефакт. Дело в нем. Однажды Лили зашла в мою лабораторию и попала под действие артефакта, созданного для контроля умертвий. Об этом я узнал позже». Для нее это оказалось губительным. Девушка вышла из дома прогуляться, и я нашел ее уже такой. Я запер ее в подземелье, потому что Орден Магов, не колеблясь, приговорил бы ее к уничтожению. А я чувствовал за собой вину, хотел помочь ей. Уверен, ее состояние обратимо. После того, как Лили случайно выбралась из подземелья и напугала тебя, я установил клетку. Оглушенная я молчала. На лице некроманта была написана мука. «Именно поэтому я запретил тебе выходить из дома. Навесил столько заклинаний на метку. Боялся, что с тобой что-нибудь случится. Я выкрыл сережки из твоей комнаты, когда случайно вспомнил о них. Я сам подарил их Лиле в благодарность за верную службу. Не хотел вмешивать тебя в это дело». «Это был Даран. Он забрал шкатулку». От обилия информации у меня закружилась голова. Ренфорд взял меня за руку. Сперва я просто беспокоился за тебя, поэтому заставлял держаться рядом. Но все изменилось. Ты начала мне нравиться и раздражала своей неуступчивостью. Я заметил, что ловлю каждое движение, чтобы прийти на помощь. Последнюю неделю я намеренно держался в стороне и много думал. Я люблю тебя, Лив. и хочу на тебе жениться». От неожиданности я пошатнулась, едва не опрокинув еще одну урну с прахом. Я и не смела надеяться, что Даррен испытывает ко мне чувства. «Ты выйдешь за меня?» — напряженно спросил Ренфорд. «Советую согласиться, потому что мой обручальный браслет уже на тебе». Я улыбнулась, но ответить не успела. В окне сверкнуло зеленым, на мгновение осветив все как днем, и пол под нами затрясся. Я вцепилась в Даррена, чтобы не упасть. Что это было? Что-то случилось на Элирском поле. Нахмурился некромант. Он подошел к лежащему без сознания Джастину и несколькими пощечинами привел его в чувство. Тот поморщился и схватился за виски. Ты что-то натворил на поле? стряхнул его Даррен. Виконд расплылся в издевательской улыбке. «Нет, меня поле не волнует, я лишь хотел избавиться от проклятия». Пол вновь затрясся, и мы с Ренфордом обменялись обеспокоенными взглядами. «Годовщина поля наступит через пять дней. Неужели у решили подняться раньше?»